Должностное несоответствие. Иногда можно слышать, да мы с ним под одной шинелькой, да 200 ведер выпили на пару, а он или она, но в итоге неизменно а оно. Люди забывают, что в каждом бездна, и от шинельки выходит только вред, потому что она эту бездну дополнительно маскирует. Знал я одного доктора-хирурга, по замашкам и повадкам он был совершенный пьеро, унылый и безобидный. Печаль его была столь глубока, что уже напоминала депрессию, которую лечат, а, может быть, и была ею. Грустный, потерянный человек, подкаблучник у стервы, как я понимаю, жены, непьющий, малорослый, трудоголик и бессребренник. Иногда его, конечно, заносило, но кто без греха. Однажды он с серьезной миной делился в приемном покое своими опасениями. Был у женщины и удовлетворил ее десять с половиной раз. Так теперь беспокоиться, не станет ли она его презирать за недосброшенную половину. Опытные сестры приемного покоя, понимавшие, что и один раз сомнителен, слушали его, затаив дыхание. Так вот, этот скорбный доктор в тяжелые времена пошел работать охранником. Какое-то время он таки поработал, а потом от его услуг отказались, потому что он не сдал зачет. На том зачете проверяли действия в экстремальных ситуациях, и доктор неизменно начинал с пули в голову на поражение, без предупредительного выстрела. Его отчислили за жестокость.